А между тем в лес на место работы ежедневно пребывали люди. Большинство из них — платущики и плотники, но были просто молодые сильные парни, годные к любой тяжелой работе. Все эти люди выглядели ратниками, каждый являлся вооруженным, но тотчас по приезде они становились работниками, оставляя свое оружие в стороне. Народу здесь скопилось столько, что землянки давно не вмещали всего этого люда, и большая часть его проводила ночи прямо под открытым небом у костров. Спали кто на чем. Одни соорудили себе постилки из сучьев, другие из хвойных веток, а наиболее счастливые владели своеобразными матрацами из освободившихся мешков, набитых хвоей или прошлогодними листьями из деревьев. Благо, время стояло сухое, и хотя по ночам было еще прохладно, но вблизи жерняков, горевших всю ночь напролет, можно было спать, не ощущая холода. Работа пошла теперь много быстрее, и еще за два дня до ледохода главное было закончено, остались мелочи, которые могли бы быть доделаны и тогда, когда плоты будут на плаву. Выродков объявил отдых для всех и сам впервые за все эти дни разрешил себе выспаться. Два дня отдыха прошли незаметно. Если раньше лишь изредка и ненадолго раздавалась кое-где песня «Вечернее послерабочее время то сейчас она, как в праздник, почти не умолкала оба дня и вечера. Молодые сильные голоса то стройно и согласно уводили грустную мелодию старинной русской песни, то озорной и залихватски выкрикывали веселые шуточные напевы, а то и плясовою отхватит. Плясунах же на Руси никогда недостатка не было. Однажды на стройку прибыло еще большое пополнение работников воинов, возглавляемые князьями Семеном Ивановичем Микулинским Пунковым и Иваном Федоровичем стиславским Князь Микулинский сообщил Воротынскому, что он прибыл городовым воеводой в новый город, а Воротынскому давно назначение воеводы в передовой полк при осаде Казани, но в то же время велено ему помочь Микулинскому при сборке города на Круглой горе. Воротынский был обрадован, не забыл царь своего обещания, — подумал он, а Микулинскому сказал, — ну и добро, семён Иванович, принимай град сей и правь в нем во славу родины нашей царя-батюшки. — Да править-то нечем, не вижу я града-то, — посмеялся Микулинский. — Град во плотах еще лежит, сплавим к месту, поставим, и будет чем. Микулинский рассказал, что основные военные силы, оружие, снаряжение и провиант присоединятся к плотам в Новгороде Низовской земли, Все это двинулось уже туда, под воеводством князя Булгакова. С отрядами прибыли и несколько детей боярских, да попы, посланные настоятелями церкви будущего города. Словом, народу всякого стало много. При всем том, тайна дела не нарушалась, и теперь, так как надзор был установлен крепкий, и никто из прибывших уже не имел иного выхода отсюда, кроме как на платах которые вот-вот отплывут вниз по многоводной и быстрой матушке Волге. Еще накануне ледохода небо нахмурилось, и выпал первый в этом году дождь. В тот же вечер Волга зашумела, временами раздавался громкий треск и грохот, а в промежутках слышался мелодичный стеклянный звон крошившегося льда.